Витамин С и депрессия Витамин С, также известный как аскорбиновая кислота, является важным питательным веществом для общего здоровья человека. Витамин С поддерживает иммунную систему, помогает восстанавливать ткани и участвует в процессах обмена веществ. Однако мало кто знает, что витамин С также может оказать положительное влияние на психическое здоровье, в том числе на депрессию. Исследования показывают, что низкий уровень витамина С связан с повышенным риском развития депрессии. Одно исследование, опубликованное в журнале Cycle Pharmacology, обнаружило, что у людей с депрессией уровень витамина С был значительно ниже, чем у здоровых людей. Более того, уровень витамина С был обратно пропорционален тяжести депрессивных симптомов. То есть чем ниже уровень витамина С, тем выше были симптомы депрессии. Механизмы действия Механизмы, через которые витамин С может помочь в борьбе с депрессией, включают в себя его роль в производстве нейротрансмиттеров, таких как серотонин, норадреналин и дофамин. Эти нейротрансмиттеры играют важную роль в регуляции настроения и поведения, и их дефицит может привести к развитию депрессии. Кроме того, витамин С является мощным антиоксидантом, который защищает мозг от повреждений свободными радикалами, Исследования также показали, что витамин С может улучшать когнитивные функции, такие как память и внимание, которые могут быть нарушены при депрессии. Для получения достаточного количества витамина С рекомендуется употреблять пищу, богатую этим витамином. К таким продуктам относятся цитрусовые, клубника, малина, киви, ананас, грейпфрут, красный перец, брокколи и капуста. Кроме того, витамин С доступен в виде витаминных добавок.